Все. Двойка, диапазон. Майкл вводит двойку. Дисплей запрашивает. Диапазон. Майкл вводит. 1140. 140. Дисплей. Ставьте карт. Майкл достает из сумки маленький черный карт. Вставляет его в порт под главной панелью дисплея. Аппарат начинает негромко жужжать. На дисплее появляется надпись «Идет копирование. Пожалуйста, подождите». Майкл перебирает другие книги из пачки. Мы видим обложки. А. Л. Парланш. Глодер. Аристократ. Маутон и Гловер. Принц Рудольф. Знак вопроса. Камп. Паролен. Глодера. Новый перевод с комментариями. Спирман. Все книги снабжены той же оранжевой биркой, копирование разрешено. Аппарат издает гудочек, карты выходят наружу. Майкл бросает взгляд на дисплей. Там значится «Копирование завершено, удалите карт». Майкл удаляет. Дисплей сообщает. Скопированные данные будут стерты 29 июля 1996. Майкл пишет на бирке карта. Блодер «Ранние годы» и начинает готовить к копированию следующую книгу. Переход. «К». Общий план здания Института квантовой механики. «Принстон». «Время тоже». Музыка продолжается. «Стив по-прежнему мирно сидит под каштаном, притворяясь, будто рисует. Мы видим нейлоновую сумку. Видим левую руку Стива. Наезд на открытый в сумке объектив. Музыка усиливается. Близится кульминация». Далее монтаж кадров. В каждом движутся и застывают люди, входящие в здание и покидающие его. Две смеющиеся, обнимающие друг дружку за плечи женщины. Студент, поправляющий на туповатой физиономии очки. Невозмутимый старик в темных очках. Пожилой профессор с эксцентричной копной волос. Четверка молодых студентов с мороженым. Старик в профиль, беседующей женщины. женщиной. Еще один туповатый студент, похожий на пугливого кролика. Внезапно. Огромный большой палец появляется в кадре и сдвигает последнюю фотографию, показывая нам предыдущую. Старик в профиль, беседующий с женщиной. Майкл, невидимый, взволнованно шепчет. Вот он. Переход к интерьер блинной ПД на Саул стрит Вечер. Майкл и Стив сидят за столиком у окна ПД. Перед Майклом лежит пачка фотографий. Он вытаскивает одну. Майкл, борода, слава тебе, господи, исчезла. Но это он, точно. Стив берет фотографии, укладывает их в папку, озирается. Людей в заведении не так уж и много. За ближайшим столиком сидят двое студентов, парень и девушка. Они держатся за руки и явно безучастны ко всему окружающему. Похоже, опасности нет. Стив, ладно, завтра выясню, где он живет. А как твои успехи в библиотеке? Майкл, все сделано. Пара пустяков. Стив, да? Майкл, легко и просто. До смешного. Стив, разумеется. Теперь надо научить тебя пользоваться пудом. Пойдем к тебе. Я все покажу. Только помни, обо всем этом ни слова. Приближается официантка Джо Бетт. Приветик, Джо Бетт. Джо Бетт, я тебе покажу приветик, поганец. Стив, ошарашенно. Извини. Джо Бетт, так мы, значит, встречаемся, да? Впервые об этом слышу. Ты что, поклонник черного юмора? Майкл сглатывая. Эм... Э, Стив, о чем ты, Джо Бетт? Какого дьявола? Стив Бернс. Ты наплел Ронни Кейну, будто мы с тобой встречаемся. Стив. Что? Майкл. О, нет. Это я виноват. Понимаете? Стив и Джо Бет удивленно смотрят на него. В замешательстве. Понимаете, Джо Бетт? Это я рассказал Ронни Кейну, до чего Стив вас обожает. Ну, знаете... Так он старается набраться храбрости, чтобы пригласить вас куда-нибудь. А не похоже, не так все понял. Джо Бетт со смущенной улыбкой, да? Это чего же ты мне не сказал, Стив? Игриво шлепает его папкой с меню. Если честно, ребята, вы вроде как умные, а в женщинах нифига не понимаете. Стив селится улыбнуться, он покраснел. И это вполне можно принять за подтверждение питаемых им чувств. Конечно, я пойду с тобой куда хочешь, Стив. Ты такой милый. Майкл весело толкает Стива локтем. Ну, видишь, что я тебе говорил? Джо Бет? Так что, Стив, э, Джо Бетт, в Британии как раз показывают классное кино. Крупный план Стива. Он в полнейшем замешательстве. Переход к. Общий план Принстонского кампуса. Ночь. Стив, господи, боже, Майки, Майкл, прости. Все дело в этом болване, в Ронни. Понимаешь, он вел себя как последняя сволочь. Намеки всякие на твой счет отпускал. Да еще и самым убогим, неотесанным манерам. Ну, я и Стив. И сказал ему, будто я встречаюсь с Джо Бетт, Майкл. Да, по крайности, этот паразит закнулся. Стив, а какого хрена мне-то теперь делать? Придется ли в пятницу вечером тащиться с ней в кино? Майкл, да брось, не будь таким занудой. Можно подумать, ты в кино никогда не был. Стив, ага, а если она обниматься полезет? Нам же полагается потом пойти куда-нибудь и... Майкл, ну не вырвет же тебя, если она положит голову тебе на плечо. Брось. Хорошая девушка. Стив, ты так ничего и не понял? Просто не понял. Это же нечестно по отношению к ней. Неправильно, Майкл. Ладно, ладно. Давай сделаем так. Пойду я. Скажу, что ты приболел. Напишешь ей записку, и я пойду вместо тебя. Стив, страдальчески. Замечательно. А после вы вернетесь к тебе и потрахаетесь, так, Майкл? Не знаю. Может быть, господи, ну прости. Я думал, что оказываю тебе услугу, Стив. Ага. Но только когда опять захочешь оказать мне услугу, сначала спроси разрешения, ладно, Майкл? Всего то неделю потерпеть осталось, или около того. Может, даже несколько дней, если Лео занимается тем, чем он, как я думаю, занимается. Все, пришли. Он окидывает взглядом, заросший плющом, ложно-готический фасад Генри Холла. Переход к. Интерьер квартирки Майкла. Генри Холл. Ночь. Майкл и Стив сидят перед компьютером. Стив прикладывает палец к экрану. Интонации у обоих довольно фальшивые, на случай, если в комнате присутствует подслушивающее устройство. Стив, господи, Майки, все-таки странно, что ты не можешь вспомнить, как пользоваться системой. Майкл, я знаю. Уж больно медленно все ко мне возвращается. Но я правда признателен тебе за помощь. Дурацкая официальность этих речей заставляет их обменяться ухмылками шкадливых школьников. Стив.